Послесловие. Итак, вы ознакомились с историей происхождения, возникновения и развития водки как продукта, созданного руками и умом человека в нашей стране и игравшего в нашей истории чрезвычайно противоречивую, но немалую роль. Несмотря на фрагментарность изложения и как бы совершенную обособленность отдельных глав, посвящённых разным водочным проблемам, у слушателя должно создаться впечатление цельной картины истории водки. Во всяком случае, Он получит достаточный фактический материал к этой проблеме, который, во-первых, изменит бытующее обывательское отношение к водке как к предмету недостойному исторического внимания и исследования, а во-вторых, стимулирует дальнейшее изучение тех тайн, которые всё ещё существуют в отношении водки в области физики и истории. Это раскрытие, обнаружение и формулирование математической модели водки, глубокое изучение её физических и в первую очередь таинственных термодинамических свойств. Это целенаправленный поиск, а также обнаружение и изучение археологических и исторических письменных материалов, которые могли бы пояснить и дополнить самый тёмный период в истории водки, период её возникновения, то есть конец 14-го, первая половина 15-го века. Это наконец глубокое выяснение общественного политического и социально-экономического значения водки в жизни государства как фактора, который нельзя вовсе сбрасывать со счёта при академическом изучении общественных процессов. Всё это в целом поможет как более реальному пониманию истинной истории нашей страны и русского народа, так и ясному научному объяснению того, как, когда и каким образом мы сможем избавиться от водки как от символа социального зла и пользоваться ею цивилизованно, прилично. ради гастрономического наслаждения и даже ради собственного здоровья и спокойствия, ибо наша русская водка самая чистая, самая правильная с научной точки зрения и потому самая безвредная из всех алкогольных напитков в мире. Надо лишь законодательно добиться и экономически своим добросовестным трудом обеспечить, чтобы вся водка, производимая в нашей стране, изготавливалась бы исключительно из традиционного ржаного сырья. Утопия? Нет. Весьма конкретная и вполне достижимая реальность.